Глава двадцать первая. Наступил полдень следующего дня. Коркорен находился в кухне, которую, сам того не сознавая, уже считал своей. Выщербленный глиняный пол, открытый очаг и высокий конусовидный потолок так строили пятьсот лет назад, чтобы чад от Жаркова уходил вверх. Странным образом соответствовали натуре Джимми. Но даже на его невзыскательный взгляд помещение находилось в печальном запустении. Сняв пиджак и жилет, он принялся за работу деликатно, как истинный джентльмен. Решил все тут не вылизывать, а просто протереть там и сям, сбрызнуть водой и неспешно почистить кое-какую посуду, после того, как ее использовали в прошлый раз. Он тихо насвистывал. Ему нравилась такая работа. Честное слово, нравилась. Она воскрешала воспоминания из прежней жизни. Была в этом месте какая-то природная простота, тешившая его самолюбие. Он был доволен. Внезапно раздался тихий звук. Джимми остановил работу и поднял глаза. В дверном проеме стояла маркиза, сложив на груди руки и неподвижно уставив на пришельца птичьи глаза. Он немедленно перестал свистеть и смущенно заправил рубашку поглубже за пояс из соображений скромности. Затем потер подбородок тыльной стороной ладони и велеречиво нарушил молчание. «Как-то вдруг тут стало жарко, вам не кажется?» «Ей-богу, мне не по душе, что вы застали меня в таком виде, без воротничка, а мы даже не представлены друг другу». Все еще стоя в дверях, она спросила. «Где Мануэлла?» «Если вы про свою служанку, то она давным-давно сбежала. В общем, так мне сказали. Ну и грязищу она тут развела. Ужасная неряха, можно подумать, у нее вместо рук оглобли. Я очень стараюсь навести порядок». Маркиза растерянно покусала тонкие губы. «Но я не понимаю. Вы гость?» «Занимаясь уборкой, вы роняете свое и мое достоинство». «Нет, что вы! Честный труд не может никого унизить», — хвастливо заявил Джимми и целомудренно поправил подтяжки. «Правда. Даже самого, что ни на есть аристократа, а насчет остального, то разве Платон не говорил, что подобает одаривать милостями тех, кто в них нуждается?» «Я не прошу о милостях», — мрачно откликнулась маркиза. «Это Исабель де Луэго раздает милости, но вы, без сомнения, человек благородный. А ваше семейство? Говорите, вы аристократ?» «Само собой», — вкратчиво заверил Джимми. «Со стороны отца происхожу от ирландских королей. Могу рассказать вам родословную. Во мне течет кровь Бриана Бору, это наверняка». Она издала короткое восклицание и засеменила навстречу гостю. — В таком случае приятно познакомиться. Действительно, у вас с манерой кабальеро. Хозяйка устремила на него простодушный и вместе с тем проницательный взгляд. Джимми галантно ей это позволил, но через мгновение смущенно опустил глаза, вытер ладони обрюки брюки и заявил. — В общем, так говорил мой папаша. Особенно бывало... как хлебнет лишнего. Может, есть у нас такие великие предки, может и нет, но ирландец всегда джентльмен, в какой бы семье ни родился. И покажите мне человека, который вздумает с этим спорить, уж я задам ему трепку, как Харви, агенту. — Да, вы сражались, — пробормотала Рона. Ваше лицо неприглядное, зато мужественное. Изрезано шрамами, как у Матадора. «Оно не располагает к себе, но чувствуется, что у вас есть сердце». Он переступил с ноги на ногу, безуспешно потянулся за табакеркой. Потом широко улыбнулся. «Точно! Есть сердце! Огромное, как корабль! Без него я бы далеко не уплыл!» «Вы познали несчастье! Да, да, да! Это как печать на вашей прекрасной некрасивости!» «Вас постигло достаточно бед, чтобы разбить сильное сердце, но не огорчайтесь, всему всегда приходит конец. Для вас, возможно, конец уже настал». Заподозрив насмешку в словах Маркизы, Джимми бросил на нее смущенный взгляд из-под бровей. «Сдается мне, и вы хлебнули горе в свой черед!» Маркиза улыбнулась, отчего на ее лицо легла сеть печальных, но все же лукавых морщинок. «Иисус Мария!» — пробормотала она. «Не произносите таких слов при Исабель де Луэго. Знаете, ее окружают бесчестные люди. Или окружали. Все утрачено. Все распалось на части. Превратитесь в мед, и вас съедят мухи. Вскормите ворон, и они выклюют вам глаза. Дон Бальтазар — единственный, кто был верен». «Но и он теперь мертв!» Джимми почесал затылки, размышляя. «Дон Бальтазар, сдается мне, этот был самой большой вороной в стае!» И знатно дурачил хозяйку. Вслух он произнес. «У вас кусок богатой земли, мэм! Ей-богу, стыдно смотреть, до какого разорения его довели! Мужчина, хороший мужчина, заметьте, за год навел бы тут шик-блеск, как на корабле!» Никто не предлагал бросить вам спасательный круг? Слова во рту, что камни в проще. Многие обещали, но никто не делал. Они не работают, они крадут. Землей чуть выше владеет Американо. Он отвел к себе воду из ручья, хотя это запрещено. Земля не благоденствует в женских руках. Да-да-да, это тяжело для Исабель де Лугего. «Прохвосты!» — буркнул Джимми с безмерным сочувствием. «В конец вас разорили, мерзавцы! Ей-богу, под присмотром башковитого и рукастого парня этому поместью можно было бы вернуть былую славу. Прекрасное место!» Захваченный многообещающей идеей, Коркорен открыл было рот, чтобы заверить хозяйку в благородстве своих намерений. Но она пробормотала. «Верно, сеньор. Но вы тоже будьте осмотрительны в речах». «Говорить, не думая, как стрелять, не целясь!» Джимми закрыл рот. Выражение ее лица озадачило его. Повисло странное молчание. «Ах!» — проворчал он. «Может, я стреляю лучше, чем вы думаете?» «Без сомнения, вы перепробовали множество занятий», — продолжила маркиза невозмутимо. «Без сомнения, вы провели жизнь в путешествиях. И без сомнения...» Вы должны странствовать дальше. «Да куда уж дальше!» — возразил он. «Я бы отдал свою воскресную шляпу, чтобы осесть на земле. Так сказать, найти хорошую крышу над головой». Снова наступила тишина. Джимми, затаив дыхание, ждал, поймет Маркиза его намек или нет. «Вы, конечно, еретик», — вздохнула она. «Увы, не может быть иначе». И тогда на Коркорна... Снизошло вдохновение. Засунув руку в карман брюк, он торжественно извлек «Нет, не книгу Платона, а нитку потертых бус». Это были четки, и он благоговейно помахал ими перед носом собеседницы. «Видите это?» — самым благочестивым видом пробормотал он. «Пусть меня повесят, если еретик стал бы носить с собой такое. Я прошел семь морей и никогда не расставался с этой вещицей». Коркран не лгал, он действительно повсюду возил с собой этот талисман. Правда, молитву произносил не чаще раза в год. «Четки принадлежали моей старушке-матери, да покоится она с миром. И видит Бог, они вели меня прямым путем через печали и радости». Маркиза бросила взгляд не на качающиеся четки, а куда-то вдаль. Потом едва заметно улыбнулась. «Матерь Божья". Прежде я говорила, что от всех этих людей больше треска, чем орешков. Проранила она как бы про себя. Но, быть может, я, наконец, нашла ядрышко. Значение ее слов было невозможно ошибиться. Абсолютно обескураженный Коркоран впервые за пять лет вспыхнул. У него отвисла челюсть и даже морщинистый лоб покраснел. Потом, по-прежнему, не глядя на него, хозяйка тихо промолвила. Не смущайтесь, сеньор! Краска на щеках лучше, чем пятно на сердце. Я расположена к вам. Позже еще поговорим. Не сказав больше ни слова, она повернулась и степенно вышла из кухни. А Джимми смотрел ей вслед, разинув рот, как старый карп, ожидающий, когда его покормят. Наконец он шевельнулся, и у него вырвался долгий, ошеломленный вздох. Нет. «Вы видали?» — возвал он к окружающему пространству. «Вы когда-нибудь видали подобное?» Ему пришлось порыться в карманах висящего на стуле жилета, чтобы прийти в себя при помощи нюхательного табака. А когда взгляд Джимми упал за окно, на роскошные земли вокруг, он снова подумал о разговоре с хозяйкой и с волнением обхватил себя руками. «Моисей и вся его мудрость!» Горячо прошептал он. «Если под этой ее прической засела та же мысль, что и у меня, мы тут такого наворочием. «Шикарное поместье! Просто царство Божие на земле! И привести тут все в порядок можно быстрее, чем колбаску жевать. Солнце светит мощно, почва такая, что заколосится и картечь! Месяцев восемнадцати тут новая плантация народится!» Ух, как бы я поджарил пятки этим ленивым, желтым парнягам, что всю дорогу грабили бедную старуху. Подумать только, срамота-то какая, адская срамота! А кроме того, какая тут жизнь для джентльмена? Доброе утро, Дон Коркоран. Что ваша милость изволит приказать сегодня? Да такого и свинья на заднем дворе возгордилась бы. Ей-богу, не вру, я бы тут осел. Остепенился, лишь бы хозяйка не сплоховала. Он бережно опустил четкий в карман и легонько по нему похлопал. «Матушка всегда говорила, мыл, из тебя выйдет толк. И святые угодники на сей раз старушка не сильно ошиблась». Приисполнившись священного рвения, он схватил тряпку и набросился на жирную кастрюлю, легкомысленно затянув следующее «Пробью сейчас дыру в макене, а то ведь он пробьет дыру во мне». Он все еще наводил лоск, когда пять минут спустя открылась дверь и вошла Сьюзан Трантер. Взглянув на ее лицо, Джимми перестал улыбаться и застыл посреди кухни. Полный радушных надежд, которые так легко поднимали ему настроение, он забыл, конечно, совершенно забыл, о печальных обстоятельствах, что привели его сюда и сейчас, внезапно вспомнил об этом. Его лицо комично погрустнело, Он огорченно пощелкал языком, броня себя за непростительную небрежность, помолчал и, наконец, спросил. «Ей... ей хоть чуток полегчало? Нашей леди? Наверху?» Сьюзан безмолвно покачала головой. Она была бледна, глаза и губы словно окаменели. Она напоминала ожившую статую и, казалось, намеренно держалась прямо и чопорно, решительно скрывая от посторонних глаз бушующую внутри борьбу. «Ты устала?» — сказал Джимми, пододвигая ей стул. «Выглядишь измотанный. Сядь и отдохни. У меня тут есть малость бульона, подкрепись». Она снова покачала головой. «Схожу, возьму свои вещи. И с братом надо повидаться. А после... после вернусь». В этих нескольких, неторопливо произнесенных словах прозвучало такое острое предчувствие необратимого конца — что они тронули сентиментальное сердце Коркорона. «Ну-ну, перестань», — продолжил уговаривать он. «Просто дай отдохнуть ногам. Кому это повредит? И если не хочешь супа, скажи только слово, я в два счета подам тебе кофе». Сьюзан не села, но и не ушла. Она стояла, глядя на него, застывшими, измученными глазами. Затем, словно ее принуждала некая сила, которой невозможно сопротивляться, холодно произнесла. Ей не лучше, ей хуже, намного хуже. Джимми бросил на нее быстрый взгляд, потом отвернулся задумчиво, поглаживая подбородок. Почему ты молчишь? спросила она подавленно. Я сказала, что ей хуже. Начинается желтуха. Заражение очень сильное. Она не в себе, бредит о какой-то чепухе в садах, в фонтанах и ее. Голос внезапно утратил все живые нотки. «Ее фрейзи «Что ж, мне жаль», — угрюмо пробормотал Джимми. «Прямо-таки ужасно жаль это слышать». «Жаль!» «Для жалости есть все причины». Она повысила тон, и ее голос задрожал. «Я не думаю, что она поправится. Я чувствую, она умрет». У меня появилось ужасное ощущение. Все выше и выше взлетал ее голос. что это смертный приговор. Смерть витает в воздухе. Разве ты не чувствуешь, как она летает по всему дому, будто на крыльях? Наваливается тьма и огромное несчастье. Она лежит там, наверху. И он сидит с ней. И все это время, я думаю...» Она осеклась. Простоватое лицо внезапно скривилось. Она захлебнулась словами. Наступила неловкая пауза. Ну, ну, сказал наконец Джимми, желая успокоить женщину. Не дергайся ты так, это на тебя не похоже. Пока есть жизнь, есть надежда, и ты стараешься как можешь, так ведь? Но его вещевание лишь усилили возбуждение Сьюзан. Стараюсь, как могу, – вскричала она. Конечно, я стараюсь, как могу. Делаю все, все. Я сражаюсь. «Сражаюсь вместе с ним, чтобы спасти ее!» «Но разве ты не видишь?» Она запнулась и неистово схватила Джимми за руку. Голос упал до шепота. «Разве ты не видишь, что я люблю его? И в глубине души я не хочу, чтобы она... Чтобы она поправилась! Господи, какие ужасные-ужасные мысли! Но я ничего не могу с собой поделать, и это меня убивает!» На ее страдание было больно смотреть. Казалось, она вот-вот разразится жгучими слезами, но она не заплакала. Стиснув зубы, подавила рыдание. Брожащая щека снова окаменела, ладонь соскользнула с плеча Джимми. «Теперь ты знаешь», — прошептала она, тяжело дыша. «По крайней мере, хоть кому-то рассказала, какая я на самом деле». Снова повисло тяжелое молчание. Потом Сьюзан глухо сказала «Пойду. Пойду за своими вещами». Чувствуя себя совсем разбитой и опустошенной, она вышла через черный ход в патио. Коркран сочувственно и озадаченно смотрел ей вслед. Сьюзан задыхалась от тоски, и ей удавалось сохранять внешнее спокойствие лишь благодаря силе воли. Сердце, казалось, готово было взорваться, переполненное гремучей смесью любви и боли. И все же прохладный воздух помог ей прийти в себя. Она пошла длинным путем вдоль ручья, медленно взбираясь по тропинке, огибавшей прибрежные камни и особи. Страстное обвинение, высказанное в собственный адрес, отчасти сняло напряжение, и постепенно Сьюзен немного успокоилась. Когда она добралась до жилища Роджерса, черты ее лица снова разгладились. На голом крыльце Выпрямив спину, сидел в кресле качалки сам Аарон Роджерс. Он не встал при приближении гостя, лишь послал ей кислый, подозрительный взгляд и продолжал раскачиваться быстрыми рывками. Сейчас Роджерс напоминал сектанта Трисуна, впавшего в экстаз. Сьюзен остановилась перед ним. «Где мой брат?» Последовала длительная подчеркнутая пауза. Затем, устремив в бесконечность осуждающий взор, хозяин дома ответил. «Его здесь нет!» Сьюзан захлестнула волна разочарования. Ей очень хотелось увидеть своего доброго Робби. «Где он?» «Отправился за хинином», — неохотно признался Роджерс. «Беспрестанно пичкает себя этой дрянью, хотя вообще-то должен вносить свою лепту в общее дело». «Ага, можете смотреть на меня, как дикая кошка, если хотите. Я тут о вашем братце толкую. Это не миссионер, а сплошное разочарование, чтоб ему пусто было». Палец о палец не ударил с тех пор, как сюда прибыл. Болтается по окрестностям с дурацким видом. Получил вашу записку и совсем сбрендил. Уж я выиск уже ему пару ласковых слов, когда он вернется из Санта-Круса. И ему это ни чуточки не понравится. Хотя Сьюзен уже привыкла, к недоброжелательным, негостеприимным манерам Роджерса в ней вспыхнуло негодование. Но она подумала устало, что проку возмущаться, и просто сказала, входя в дом. «У моего брата слабое здоровье». «Вы забываете, что мы приехали совсем недавно, и он еще не обвыкся тут?» Нотка необъяснимой горечи закралась в ее голос. «Дайте нам время войти в колею, прежде чем потребуйте чудес». Язвительная ха полетело ей вслед, когда она поднималась по трескучим сосновым ступенькам. Но Сьюзен вновь мысленно отмахнулась. Колкость и грубость Роджерса ничего не значили по сравнению с ношей ее горя. Она вошла в свою комнату вытащила из-под кровати чемодан, распахнула шкаф, собрала немного одежды, взяла полотенце, мочалку, зубную щетку, безучастно побросала все это в чемодан. Сборы длились недолго. Она знала, что волосы у нее растрепаны, а еще подумалась с горечью о немышиного цвета. Как и глаза. Наверняка дивное зрелище. Но прихорашиваться она не стала, даже не посмотрела в зеркало. Подумала, не оставит ли Роберту записку, но вспомнила, что уже написала ему о своих планах. Да, она готова. Взяв чемодан, спустилась по ступенькам, снова пересекла крыльцо. Роджерс, мрачно раскачиваясь, сделал вид, что не заметил ее. Но не успела она отойти от крыльца и на два шага, крикнул вслед. «Но-но! Куда это вы отправляетесь? С кофром!» Она развернулась, уверенно встретила его взгляд. «Вы знаете, куда я иду? Обратно? В лос сиснес «Это в каком же смысле?» — Роджерс привстал с кресла. «Спутались с этой гнилой компашкой? Вернитесь, слышите? Идите в дом! Что вы такое вытворяете? Вам должно быть стыдно вот так взять и уйти!» «Вы знаете, почему я ухожу?» — твердо ответила она. «И когда мой брат вернется, вы скажете ему, что я ушла». «Передайте, я не хочу, чтобы он там появлялся». Она хотела добавить «это небезопасно», но сразу передумала и решила выразиться иначе. «В этом нет необходимости». Потом, не обращая внимания на протестующие крики Роджерса, повернулась и двинулась по дорожке, вымощенной камнем и обрамленной зелеными кустами испанского дрока. Она шла медленно, опустив голову, сгибаясь под тяжестью чемодана. светившая ей навстречу солнце, обрисовывало контуры ее фигуры. И ей было еще тяжелее от того, что на нее навалилось странное чувство одиночества.